Глава третья Несколько мгновений князь Держимир молчал, а голова его медленно клонилась ниже и ниже, как будто страшная весть давила на него каменной тяжестью. Потом он вдруг вскинул голову, и даже бывалый воевода Озвень вздрогнул и отшатнулся. Такое дикое, нечеловеческое отчаяние било из глаз Держимира. «Зачем ты вернулся?» С трудом, как будто цепкие пальцы Марены его самого держали за горло, выговорил Держимир, и глаза его от ненависти казались черными. «Зачем ты вернулся, духлый козел?» заорал он вдруг во весь голос. Вскочив с лавки, он схватил озвеня за рубаху на груди и рванул с такой силой, что затрещало полотно, а вся грузная фигура воеводы содрогнулась. Десяток кметей жался возле дверей гридницы, никто не смел подать голос. Не успев сменить серые и зеленые походные рубахи на обычные, кмети мете оборотни сейчас снова казались лесной нечистью, но испуганной и дрожащей, словно сам перун гремел громами над их головами. — Зачем ты ходил туда? — бешено кричал Держимир и тряс озвеня, а тот дергался, как мешок с шерстью, даже не пытаясь освободиться. «Ты погубил моего брата. Ты ничего не сделал. Ты дал этому щенку ободрать тебя и пришел с пустыми руками. Ты упустил Смолятичей. Ты потерял моего брата. Лучше бы ты остался там сам. Лучше бы речевинские вороны выклевали тебе глаза, если ты смеешь смотреть на меня после этого. Ты дал ему погибнуть и не привез даже его головы». Держимир отшвырнул Озвеня от себя, и тот пролетел по гриднице несколько шагов, с трудом удержался на ногах. А Держимир сорвал со стены секиру, висевшую над княжеским престолом, замарянской работы с серебряным змеем на обухе, и со всего размаха ударил ею стол. Раздался треск дерева, крышка стола перекосилась, несколько глиняных блюд и серебряных кубков со стуком покатилось по дубовому полу, К мете теснее прижались к дверям, похожие на овечье стадо перед волком. А Держимир, слепой и глухой от ярости и отчаяния, бешено рубил стол, лавки, стены, оконные переплеты. Трещало дерево, летели щепки, с хрустом сыпалась слюда. Бревна стен еще хранили кое-где следы от прошлых вспышек ярости, а среди лавок не нашлось бы ни одной, которая успела бы потемнеть от времени. В своем разрушительном порыве Держимир был неукротим и неутомим. Не слишком высокий и не слишком плечистый, он был крепок и очень силен. Дыхание с хрипом вылетало из его широкой груди, и каждый выдох был похож на стон. В нем кричала дикая боль от потери брата, боль, от которой темнело в глазах. Она искала выхода, но его не было, и с каждым ударом сердца боль вспыхивала заново. Держимир старался выплеснуть ее из себя, но чувствовал, что она станет вечной, потому что потеря неисцелима. Баяна нет и не будет. В это не верилось, казалось, он просто отстал от всех, заглянул в конюшню к своим лошадям, что сейчас этот страшный сон кончится, и Баян войдет в гритницу, и его черноволосая голова с гладко гладкозаплетенной блестящей косой будет возвышаться почти над всеми русами и белокурыми головами кметей не верилось что он лежит где то в чужой земле и его глаза закрылись навсегда наконец держимир бросился киру сел на ступеньки высокого княжеского престола и уронил лицо на сложенные на коленях руки его плечи вздымались от тяжкого дыхания длинные плохо расчесанные темно русые волосы рассыпались в беспорядке к мети не шевелились уверенные что настоящая гроза еще впереди В своем стольном городе князь Дрёмичий носил прозвище «Крушемир», и никто, исходивший в бесславный поход на Речевинский берег, не мог даже надеяться, что все кончится так легко. Трудно было княжичу Светловую ехать домой в Славин с известием, что он потерял пленных. Но в десять, в двадцать раз труднее было лешим возвращаться в Прямичев с известием, что сводный брат Держимира погиб». Первое потрясение пройдет, за ним явится осознание потери и жажда мести. «Не убил бы никого!» — беззвучно бормотал озвень, бледный, с каплями пота на лбу, опасаясь в первую очередь за самого себя. «Бригана, заступница!» Подать голоса никто не смел. Челядь, умевшая чутьем улавливать расположение духа князя, вся попряталась. В тишине хором издалека был слышен сначала тихий, потом все более громкий, приближающийся тонкий звон. В нем было что-то суетливое, неровное, как будто кто-то бежит бегом. К Мете пару раз переклянулись, толкнули друг друга локтями. Озвень осмелился поднять руку, тер лоб и бегло оглянулся на дверь. На его лице было такое выразительное ожидание, и надежда, словно к нему, приближалась в ответ на мольбы. Сама дочь Макоши, богиня Бригана, охраняющая смертных от бед. Из восьми дочерей макаши только на Бригану и оставалось надеяться провинившемуся воеводе. Богиня Улада, смягчающая гнев, и запрета, удерживающая от дурных поступков, не знали дороги в дом Держимира Прямичевского. Звон подошел совсем близко, и на пороге критницы вдруг появилась фигура женщины в длинной беленой рубахе с широкими рукавами, похожими на лебединые крылья. На плечах ее, на шее, на браслетах, на висках, на ленте, под косой везде звенели и дрожали серебряные подвески в виде лягушиных лапок. На первый взгляд она могла показаться молодой девушкой, но морщины возле глаз и несвежесть кожи, тень усталости на лице показывали, что ее молодость далеко позади. К вздохнули с облегчением, расступились пропуская женщину в гритницу. Это была чародейка, много лет жившая в хоромах Прямичевских князей и из за постоянный звон серебряных подвесок, прозванная «звенилой». Во всем Прямичеве было только два человека, которые не боялись спорить с Держимиром и могли усмирить приступы его дикого гнева. Звенила и баян атан Теперь она осталась такая одна. С порога взгляд чародейки устремился к Держимиру, лицо ее дрогнуло, глаза раскрылись шире, в них мелькнуло страдание, потом они вдруг стали совсем пустыми». И словно тихий ветер пролетел по гриднице, ни один волосок не шевельнулся, но незримое дуновение ощутили все. Звенело, шагнуло к князю, и Держимир поднял голову. Его зубы были сильно сжаты, кожа обтянула скулы, черные брови сдвинулись, в синих глазах плескалась живая боль, отчего взгляд казался режущим. Множество мелких рубцов на щеках, на подбородке, на висках, следы неудачно пережитых юношеских прыщей — покраснели и были еще заметнее, чем обычно. «Чего ты хочешь, ведьма?» — хрипло выдохнул Держимир. В голосе его смешались мольба оставить его в покое и угроза поубивать всех, кто не прислушается. Звенила протянула руку к его плечу, но он вскочил и отшатнулся. «Уйди от меня!» — в полный голос рявкнул он. «Еще тебя мне не хватало. Чего ты пришла? Иди слушай своих лягушек. Ты сказала мне, что в этом походе меня ждет удача». Ты обещала, что я получу все, что мне нужно. Где моя удача? Где мой брат? Не надо злиться, княже. Послушай. Низким мягким голосом, неожиданным при ее тонком сложении, взмолилась-звенила. Послушай, судьба не любит гнева. «Тринадцать лет я тебя слушаю!» — кричал Держимир с ненавистью, глядя на женщину и сжимая кулаки. «Тринадцать лет я не видал счастья никогда и ни в чем. То уророги лезут, то лечевины, то засуха, то град, то черный мор. Но это всего хуже. Хватит с меня. Оба вы друг друга стоите. Ты этот хряк безголовый. Обоих вас видеть не хочу. Вон отсюда. Озвеню не дружину водить, а коров пасти. А тебя в омут с мешком на голове. Вон отсюда. Звенила, отшатнулась от Держимира, как от удара. Подняла руки к лицу, ее глаза стали огромными, в них вспыхнул страх, отчаяние, лицо болезненно исказилось и вдруг показалось безумным. Держимир резко отвернулся и снова сел на ступеньку престола, почти упал. Вспышка гнева мгновенно выгорела, осталась только тоска. Он закрыл глаза, как будто смотреть на свет ему было больно, сжал зубы. Он не умел плакать, и боль его не находила облегчения. Озвень топтался на месте, то словно порывался выйти, то снова оборачивался к Держимиру. Если бы какой-нибудь другой из говорлинских князей при дружине назвал воеводу сначала дохлым козлом, а потом безголовым Боровым, то воевода, самое меньшее, бросил бы ему под ноги когда-то дарованный меч и ушел служить самому злому врагу, чтобы отомстить получше. Но Озвень слышал все это не в первый раз и никуда не уходил. Тринадцать лет назад, когда моровая девка унесла разом половину Прямичева и князя Молнеслава с женой, Озвень извинила остались за родителей шестнадцатилетнему Держимиру. Все эти годы они наставляли его в меру своего разумения, страдали от его злого нрава, но терпели, как терпят от родных детей, если не могут с ними справиться. И Держимир, остыв от очередной вспышки, терпел своих наставников, как терпят родителей, даже если боги послали не самых умных. Но сейчас была необычная ссора, от которой Держимир остынет и даже что-нибудь подарит, чтобы не помнили обиды. В таком все сокрушающем отчаянии его видели впервые, и это легко было понять. Если князь Держимир и мог кого-нибудь любить без ссор и обид, то только Байян Аттана, живой, веселый и вдохновенно отважный Куркутин, воплощал все то, чего самому Держимиру не хватало — но он не ревновал и не завидовал а любил брата как лучшее продолжение самого себя и вот его не стало держжимимиру казалось что в нем самом умерло все хорошее а осталось только злость и неудачливость бай ан атан был удачлив все легко давалось ему в руки потому держжиммир и послал его в этот поход и теперь он не мог простить себе, что так неоправданно, как теперь казалось, послал навстречу опасности самое дорогое, что у него было. И вот весь мир стал серой, пустой равниной, вроде тех подземных полей, где Вели спасет духи умерших. И это теперь навсегда. Наблюдая за Держимиром, звенила, задышала глубже, ее грудь часто вздымалась так, что колыхались серебряные лягушиные лапки, нанизанные на кольца и приколотые к рубахе на груди. Ее лицо побледнело Брови подрагивали. Повернув голову к Кметям, она мягко взмахнула рукой, как лебедь крылом, показывая им на дверь. Звякнули подвески на браслетах, а кмети быстро, с приглушенным топаньем, потянулись вон. Озвень хотел что-то сказать, но чародейка сверкнула на него глазами, и воевода закрыла рот. Движением брови звенила погнала его к дверям. Ее лицо стало строгим и решительным. Когда они остались вдвоем... Звенила подошла к сидящему Держимиру и мягко погладила его по волосам. Он сильно вздрогнул, но не поднял головы, и звенила приободрилась. На этот раз все же перегорело хотя и труднее, чем обычно. Отцепив от серебряного кольца на груди маленький резной гребешок, она стала ловко расчесывать волосы Держимира и мягко нараспев приговаривать. «Отдай мне печаль, возьми покой, отдай мне горе и тоску, я их по ветру развею. поди тоска, за широкие реки, за высокие горы, за быстрые реки, пойди в ржавое болото, там под камнем черным тебе место до скончания века». Держимир глухо и тяжко вдохнул. Обычно он после приступа гнева чувствовал себя неловко и торопился помириться с теми, кого только что бронил, но сейчас ему не было дела ни до кого. Для него существовал только Баян, и мысль, что он больше не придет. «Нету его больше, и удачи мне не будет», — глухо бормотал Держимир, глядя перед собой, как будто заново привыкая к миру, который без Баяна стал совсем другим. В его погасших глазах была такая неизбывная тоска, что звенила испугалась ее больше, чем гнева. Она умела отнять у него гнев и дать покой, но не умела отнять тоску и дать радости. Это умел, безо всяких заговоров и ворожбы, один только байан атан Звенила много бы дала за то, чтобы обладать его молодой силой, его задором и блеском глаз, его неизменной верой в будущие победы, но этого она не имела. Когда за плечами тридцать лет службы над вечному миру, в душе поселяется мудрость, но уходит радость. «С тобой я остался», — уныло повторил Держимир, — «а ты...» — Последнего долга и то я лишился, хоть бы похоронить его толком, хоть тризну устроить на три дня, хоть курган насыпать. У куркутинов и у тех положено головы убитых на поле подбирать и хоронить с честью, а я и брата лишился, и дух его обидел. «Видеть вас никого не хочу!» — с тихой упрямой ненавистью повторил Держимир и снова отвернулся. Сейчас ему были нестерпимо противны все. И Озвень, извинила и даже он сам. звенила замерла, сжав тонкие сухие руки возле груди и не смея прикоснуться к Держимиру. В душе его сейчас больше тоски, чем она сможет прогнать. И что вложить взамен? Источники его боли так сильны, что ей с ними не справиться». Ему нужна надежда хоть какая-нибудь. — Рано жаловаться на судьбу, — сказала Звенила. — Послушай меня. Я не могу вернуть тебе брата, но я верну тебе его голову. Ты похоронишь ее с честью, и я сделаю так, что дух Баяна не будет держать на тебя обиды. Я узнаю, какие жертвы он хочет получить, каких из своих коней женщин хочет взять с собой. Может быть, всех. Ты дашь ему их, и он простит тебя. Его дух станет помогать тебе и передаст тебе свою удачу. Держимир поднял глаза на звенилу. Его взгляд чуть прояснился, и в душе звенилы разом вспыхнули новые силы, как пламя, раздутое из головни свежим порывом ветра. За многие годы она сжилась с Держимиром крепче, чем он с ней. Ему было легче прогнать ее, чем ей уйти. Ей было некуда идти, потому что на всем белом свете не было другого человека, к которому она была бы привязана, ради которого ей хотелось бы жить. И пока он хотел в чем-то ей верить, она готова была сделать все, чтобы удержать эту веру. «Да, да», — воодушевленно повторила звенила и взмахнула руками, как белая птица, готовая взлететь. Ноздри ее раздулись, глаза широко раскрылись и заблестели. «Я принесу тебе его голову, я найду ее, я вырву ее даже из рук самой Велы, она будет у тебя, клянусь истоком истира». Лоб Держимира разгладился, он слабо кивнул, звенила улыбнулась губы ее улыбались, а в глазах тлела сумасшедшая решимость. И Держимир содрогнулся. Иногда он боялся этой женщины. В ней он с детства видел живое воплощение своей судьбы, иногда благосклонной, но большей частью злой, то обещающей благо, то обманывающей. Но она тоже часть его самого, и до самой смерти ему не суждено от нее избавиться. Приближался полдень, и было очень жарко. Ещё до полудня девушки выпили весь квас, припасённый до обеда, и теперь то одна, то другая разгибалась, вытирала рукавом, платком или подолом взмокшее лицо, шумно вздыхала. «Ой, Хорси Пресветлый!» — раздавались здесь и там жалобы. «За что же так томишь нас, отродясь такой жаркой весны не было?» Репище, усеянное зелёными хвостиками проросшие репы, тянулась широкой полосой до самого березняка, а не было пройдено еще и половины. На каждом шагу из кривоватых рядков торчали бледные былинки сорняков, и каждый стебелек казался горячим. Упругие корни сорной травы упрямо цеплялись за землю, колючие стебли кололи натруженные руки. «Смеянг, да куда ты?» — закричала эта подушка. «Куда ты бежишь? Нас хоть бы подождала!» «Вот погоди, будет бабка смотреть, она тебя запрыть не похвалит!» С досадой пригрозила Синичка. половину пропускаешь?» «Найди хоть один!» — весело крикнула Смеяна, обернувшись. Эти выкрики сестер, полные удивления, зависти и досады, немало забавляли ее. С тех пор, как они начали полоть репище, она далеко обогнала всех и была почти возле самого Березняка. Еще немного, и ей можно будет спокойно сесть на травку в тени березы и отдохнуть глядя, как девушки и молодухи гнут спины на своих нескончаемо длинных грядах. Синичка злилась напрасно. Ни бабка-гладина, которая к вечеру придет посмотреть их работу, ни сам межевик не сумеют найти в редке Смеяны хоть один крошечный сорняк. Сестры дивились, глядя, до чего легко и быстро Смеяна справляется с прополкой, которую раньше терпеть не могла. Прошлым летом Гладина и Воровит, разве что поленом, могли загнать ее на репище, в лен, в просо, а теперь она первая. Притворно промахнув рукавом по лбу, Смеяна прятала улыбку. Никто, кроме нее самой, не мог увидеть статную девичью фигуру, идущую по репищу чуть впереди нее. учуев ее взгляд, Полудянка обернулась и задорно улыбнулась Смеяне, не переставая работать. Сорняки так и мелькали в ее крепких, загорелых руках, целыми тучами вылетая вмежду грядья. Уже не в первый день полудянка работала в поле со смеянной, выполняя вдвое, втрое больше, чем смогла бы сделать самая прилежная и сильная девица. Старшие только руками разводили. Гладина и Воровит не привыкли хвалить непутевую смеянку и не понимали, что с ней случилось. — Может, замуж наконец захотела? — предполагал в растерянности Воровит. «Вот погляжу, так ли она за прялкой будет проворно?» — отвечала недоверчивая Гладина. «Может, у нее опять одно баловство на уме?» первая добравшись до тени березняка, Смеяна опустилась на траву, прислонилась спиной к прохладному белому стволу в мягких пушинках отставшей кожицы. Полудянка улыбнулась ей, и Смеяна махнула рукой. «Иди, куда хочешь». Полудянка повернулась на месте и вдруг разом оказалась в десятке шагов. Пролетела над репещем, порхнула дальше за овраг. Оттуда тоже слышались голоса. Мужчины и парни возили навоз на отдыхающее в этом году паровое поле. К ним-то и улетела полуденная дева. смеяно лукаво усмехнулась, вообразив, что увидит какой-нибудь из братьев, слишком заработавшийся и не ушедший в полдень отдыхать. Лукавая полуденное дева нагонит ему таких жарких видений, что он долго еще не опомнится. «Смеянка, не лежи! Нам завидно смотреть на тебя!» — крикнула топотушка. «Как ты только успеваешь!» «Хоть бы за водой сходила, что ли!» — с досадой проворчала Синичка. Верена не подавала голоса, даже не разогнула спины, и все дергала и дергала сорняки. Ее округлое лицо раскраснелось от усердия, по щекам катился пот. Волосы на висках намокли, но она даже не поднимала рук вытереться. Она привыкла быть первой во всякой работе, и непонятные успехи Смеяны вызывали у нее недоумение и обиду. Как она ни старалась, а не могла догнать непутевую сестру. «Правда, Смеянка!» — подхватила топотушка. «Или хоть холопа своего пошли, мы тут зажаримся!» Грач, неторопливо собиравший в большую корзину выдранные девушками сорняки, вопросительно посмотрел на Смеяну. По его смуглому лицу тоже ползли капли пота, серая рубаха на плечах и на спине намокла и прилипла к коже. Но он даже не подавал вида, что ему нелегко. Для этого он был слишком горд, и его гордости не мог перебороть даже холопский труд. «Иди, иди!» — крикнула синичка Смеяне. «И дружка своего ненаглядного с собой возьми!» «Да уж, конечно, возьму!» смеяно поднялась с травы и встала, воинственно уперев руки в бока. «Не вам же сороком оставлять!» «А сама-то кто?» Синичка тоже выпрямилась, сердито бросила сорняк, как будто он был в чем-то виноват. «Жениха-то надо поберечь. Может, чужих мужей будешь поменьше трогать?» «Чужих мужей?» негодующе воскликнула смеяна и шагнула к репищу. «Да тебе, сестра, с солнцем голову напекло. Ступай, в тенечке полежи. Где же это я чужих мужей трогала?» «Где? Да весь род знает где!» Пронзительно выкрикнула Синичка. «Кто очень хочет увидеть, увидит даже то, чего и нет». «Постыдилась бы! Саму никто замуж не берет, а он ведь тебе брат, хоть и названный». «Сама постыдись! Ты сдурила совсем, сестра!» — возмутилась Смеяна. Раньше она только смеялась над древностью Синички, но сейчас почувствовала себя задетой. «Очень мне нужен твой кудреватый! Я себе не хуже найду!» Найди, найди, попробуй. Глаза твои бесстыжие, чтоб тебя градом побило. Сама рыжая, конопатая, как перепелиное яйцо, а всё... Ах, так? На себя погляди. От такой вздорной бабы любой мужик начнёт по сторонам глядеть. Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, чтоб знала, куда глядеть. Завопила Синичка и бросилась к Смеяне. Смеяна мигом вскочила на ноги, подобралась, не Синичке было её испугать. Вся ее сила как будто собралась в комок, в кулак, готовый ударить, и острые когти блеснули где-то в глубине. И вдруг Синичка, не добежав до смеяны пяти шагов, вскрикнула, разом встала на месте, взмахнула руками, как на жерточке над ручьем, и упала на землю. С визгом она вскинула перед собой локоть, как будто защищаясь от удара, ползла назад и визжала, визжала, словно увидела что-то неописуемо страшное. На опушке, в дрожащей кружевной тени и развесистой березы, на том месте, где только что стояла сжавшая кулаки Смеяна, Синичка вдруг увидела рысь. Крупный зверь со стоячими тонкими ушами подобрался, готовясь к прыжку, припал к земле на длинных широких лапах, в злобном оскале блестели белые зубы, желтые глаза горели яростью. Синичка не смогла заметить, куда девалась Смеяна и откуда взялась рысь, просто вдруг увидела одну вместо другой. Девушки, еще во время их перебранки, бросившие работу, не решались подступиться к визжащей синичке, испуганно приоткрыли рты, и волосы пошевеливались у них на головах. Столько дикого страха было в ее голосе. Смеяна, удивленная не меньше других, выступила из тени березы на солнце. Уж не слишком ли синичке напекло голову? Не повредилась ли она рассудком И Синичка мгновенно смолкла. Ее рука была прижата к рту, как будто она хотела заглушить собственный крик, а огромные глаза дико смотрели на Смеяну. Смеяна шагнула к ней, и Синичка, как опомнившись, резво поползла по земле назад, замычала что-то. «Не, не подходи!» — с жутью выдохнула она, замахала в воздухе рукой, как будто отгоняя видения «Макошь, матушка, чур меня храни, громно тебя, бригана соступница «Да ты что, Синичка, опомнись, что с тобой?» Сёстры обступили её, поднялись с земли, отряхнули ей рубаху и подол плахты. Плахта — женская одежда в виде куска ткани, обёрнутого вокруг бётер. Синичка дрожала и всё оглядывалась на Смеяну, а та сдвинула брови, ничего не понимая. Ей вспомнились собственные детские проделки, когда она подстерегала сестёр в тёмных синях и пугала их блеском своих глаз, но сейчас она ничего такого не собиралась делать. «Оборотень!» — вскрикнула Синичка, как только отдышалась и снова обрела полный голос. «Оборотень! Гром на тебя рассыпся! Пади в болото под черный камень, под криву корягу, и там тебе место до скончания века!» «Да ты рехнулась!» — снова возмутилась Смеяна. «Обезумела! То я тебе одно, то я тебе другое, еще что! Перестань! Ты на кого гром зовешь? Не на Мару, на сестру ведь!» — пыталась успокоить Синичку-то подушка. «Лесовуха я, сестра!» — визжала Синичка, никого не слушая. «Я видела, видела! Она рысью обернулась, обернулась и на меня зубы скалила. Она оборотень, оборотень!» Девушки недоуменно замолчали. Каждая пыталась вспомнить, что было в те мгновения со Смеяной, и не могла. Все смотрели только на Синичку. А Смеяну скрывала полутьма Березняка, дрожащая тень в ветве и резкий перепад света и теней. Никто не видел ее, но ни одна из девушек не поручилась бы, что этого не может быть. — А ведь... — ахнула Верена. — Ведь у нее глаза светятся. Кто-то еще ахнул, кто-то позвал Чуров. Все разом вспомнили детские игры. — А как она царапается? — кричала Синичка, все больше убеждаясь в своей правоте. — А как ходит тихо! — прошептала Коноплянка. И все разом повернулись, глядя на Смеяну и она застыла на меже леса и репища почему-то не решаясь к ним подойти. Изумлённые, испуганные взгляды сестёр воздвигли между ними стену, более глухую, чем недавние упрёки. «Эй, девки!» — вдруг закричал с соседнего поля, лежащего чуть ниже по истеру, голос брата-кудрявца. «Заснули вы там, что ли? Глядите скорее, сам князь к нам едет!» На стайку девушек, сбившихся в кучу на краю репища, словно брызнули живой водой. Забыв о смеянии синички все бросились к высокому берегу реки, да и сама Синичка, торопливо оправляя сбившуюся плахту, поспешила за всеми. Смеяна тоже хотела бежать, но случайно бросила взгляд на грача и остановилась. Его смуглое лицо разом как-то осунулось, на нем отразилось острое беспокойство. Он бросил корзину и сделал такое движение, как будто хотел бежать, но застыл на месте. «Князь! Зачем князь, не слишком любивший покидать Славин, поедет к ним в неурочное время?» «Да полюди еще не один месяц!» Смеяна сразу подумала, что приезд князя может быть связан с битвой на реке, с неудачей княжича Светловое, и с ним, с грачом. «Верно, верно так!» «А что, если князь узнал, что один из лиходеев, последний, остался на этом берегу Истира и живет у них? А что, если приехали за ним?» Грач, судя по его напряженному лицу, сообразил все то же самое, но гораздо быстрее смеяны. Он-то хорошо знал ценность своей черноволосой головы, единственной во всем нижнем течении Истира. Грач быстро оглянулся к берегу, его рука дернулась к поясу в привычном поиске оружия. И тут же он досадливо вздохнул, найдя там только ремешок на науза. Смуглые пальцы сжались в крепкий кулак. Тонкий и легкий, почти незаметный науз напрочь лишил его возможности бежать. «Иди сюда!» — смея накинулась к грачу, схватила его за руку и торопливо потянула в ближний березняк. «Скорее!» Они вбежали в тень и бросились меж белых стволов вглубь березняка, туда, где он переходил в смешанный густой лес. В этой стороне далеко не было никаких соседей, и Смеяна молила про себя на бегу, чтобы таинственные силы надвечного мира, призванные Велемом охранять пленника, отодвинули невидимую границу ольховиков как можно дальше. Грач бежал за ней, ни о чем не спрашивая. Звериное чутье вело Смеяну дальше от жилья отхоженных троп. Она по-прежнему держала Грача за руку, как будто боялась его потерять». На пути встретился ручей, и Смеяна с разбегу вскочила в него, пошла по дну. Муть и взбаламученный песок мигом унесет водой, а следов не останется. Путая след, Смеяна по руслу ручья немного вернулась обратно, потом вывела грача на берег и потянула в ельник. Здесь было полутемно, на плотном ковре старой рыжей хвои не оставалось следов. «Сиди здесь!» — сказала она, указав Грачу на поваленную ель, вывернутую с корнем. — И с места не двигайся. Там за ельником на полянах уже перелоги овёс сеют. Туда тебя на ус не пустят. А я к тебе скоро приду. Только узнаю, зачем князь приехал, и поесть тебе принесу. Ты жди. Грач смотрел на неё своими большими темно-карими глазами и почему-то вдруг усмехнулся. Смеяна удивилась. — Ты чего? — спросила она. — Ничего. — легко ответил грач, и голос его звучал ненаигранной бодростью. ты не бойся! Я же не боюсь, а ведь это с меня хотят снять голову!» «Даже так?» — воскликнула смеяна. «А на что, так дорого стоит? Чего же ты натворил?» В ответ на этот вопрос грач протяжно просвистел, окинул широким взглядом верхушки ёлок, как будто на них были развешаны его прошлые подвиги. Это лучше спросить у самого князя Велимога, что именно он ставит мне в вину. Меня поясали мечом восемь лет назад, и за эти годы я много успел. Там, на реке Прочин, Глиногорский, мог меня узнать и запомнить. Я его не люблю, но он не дурак. Смотри. Грач поднял подул серой рубахи и показал Смеяне длинный белый шрам на боку. Смеяна уже видела его в тот день, когда я безуспешно пыталась перерезать на ус бузинным ножом. Это он меня оставил». «Зато этот самый меч теперь ждет меня в Прямичеве. Я не взял его с собой, он слишком хорош для простого разбойника. Ах, сейчас бы мне его...» Грач вздохнул и покрутил головой. смеяно смотрела на него во все глаза. Это был какой-то новый, совсем другой человек. Перед лицом явной опасности он не сжался и не замкнулся, как сделали бы многие, а наоборот, повеселел и разговорился. В глазах его заблестел живой огонь. Грач как будто расправил плечи и даже стал выше ростом. В лице его появилась гордость и свобода. «Откуда?» «И он, замеч, на тебя так злится?» — спросила Смеяна, торопясь узнать побольше, пока Грач опять не замолчал. «И замеч тоже». Грач усмехнулся, взял Смеяну за плечо и наклонился к самому ее уху, как будто хотел поделиться тайной, хотя вокруг и так не было не только людей, но даже глухого лесовика. «Так что ты подумай». «Раз уж ты меня прячешь, так знай, за мою голову много дадут. И в Славине, и в Глиногоре». «Укусила бы я тебя за нос!» — мстительно пожелала Смеяна, глядя снизу вверх ему в лицо. «Да ведь не дотянусь!» Грач усмехнулся и быстро наклонился к ней, то ли подставляя нос, то ли с какой-то другой целью, но Смеяна проворно вырвалась из его рук, отскочила в сторону и бросилась бежать через ельник. Ее серая рубаха давно скрылась из виду, и только еловые лапы тихо покачивались, а грач все еще смотрел ей вслед и смеялся про себя. Огнище ольховиков было полно людей. Ржали чужие кони, как во время полюдья. Всполошенные собаки забились по углам, не смея даже тявкнуть — Смеяна пробралась через двор к воровитовой избе, ловко скользя между лошадиными боками и не обращая внимания на славянских кметей. Краем глаза она искала какое-нибудь знакомое лицо из дружины Светловое, но видела одних незнакомых. Воровитова изба тоже была полна людьми и казалась тесной. Пробравшись между локтями приезжих, Смеяна выглянула из-за чего-то плеча и увидела князя. Велимок сидел под матицей. Матица — потолочный брус. Место под ним считалось почетным. Почти на том месте, которое от сбора урожая до нового посева, занимает Велесов сноб — дед. Воровит примостился возле князя как-то неловко, почти боком, точно не дома. И смеяние на миг стало неловко за старейшину. Под своими чурами он сам — князь. Ну вот, княж светлый, а поутру поехали они лиходеев искать. А раненых своих у нас оставили, чтобы стало быть разобрала Смеяна неуверенную речь деда. А беседа шла, как видно, все о том же походе. Смеяна напряженно слушала, стараясь разобрать, не упомянет ли воровит о граче. Кто-то тронул ее за плечо. Обернувшись, она увидела брата-кудрявца. «Смеянка!» — прошептал парень. Покосившись на стоявшего рядом усатого кмети из княжеской дружины, он придвинулся ближе к ней и зашептал. «Черный-то твой где?» — дядька спрашивал. «Какой еще дядька?» — с вызовом прошипела Смеяна, не собираясь уступать. «Зачем он ему?» «Да дядьки все себя не помнят от страха, что князь про черного знает. Отдать надо, да признаться боязно. Вот и мнутся все. Куда ты его делал? Девки говорят, он с вами на репище был». «Был, да сплыл». «А ну как княжим людям на глаза попадется?» «Не попадется!» — Смеяна решительно мотнула головой и твердо добавила. «Не отдам!» «Тише!» Кудрявец вдруг взял ее за руку. Воровит умолк, и в истопке послышался голос князя. Истопка — внутреннее теплое помещение в избе. «Не думал я до такого позора дожить, чтобы на моей земле моих людей чужое племя обижало!» Сокрушенно качая головой, заговорил князь велемок «Ну да впредь такого не будет. Решили мы здесь на истерии город ставить новый сторожевой». «Посажу я здесь дружину, и будет она вас от дремичей и иных лиходеев беречь». «Вот это верно!» — обрадовался воровит. Князь, как видно, все же не знал о черноволосом пленнике, и старейшина вдвойне обрадовался такой доброй вести. «Спасибо тебе, князь наш светлый. Я за свой род спасибо скажу, да и все здешние роды скажут». Князь благосклонно кивал в ответ. «Поедем место смотреть», — сказал он. «У вас берег хороший, высокий, надо нам холмы или мыс найти, чтобы там удобно было город ставить. Ждать нечего, чтобы к новому лету город мой стоял». Ольховики переглядывались, качали головами. Трудно сжиться с мыслью, что совсем рядом с ними появится новый город с дружиной и воеводами. Нельзя было сразу понять, чего больше будет от этого города, добра или худо. Иметь надежную защиту неплохо, но князья ничего не дают даром. И едва ли появление новой крепости уменьшит дань. Скорее наоборот, это любой еж в лесу поймет. Одна смеяна почти не обратила внимания на эту важную новость. Князь и упоминал о поисках черноволосого дремича, и она могла теперь даже посмеиваться про себя. Ах, как засуетились бы и забегали все эти надменные усатые славенцы с самим князем во главе, если бы узнали, что один из их обидчиков находится так близко. Смеяна смотрела на Велимога и не верила, что это родной отец Светловое. За его внешним благодушием и снисходительной заботой она угадывала совсем другой нрав. Князь Велимог себя одного считает правым и на пути к своей цели сломает и растопчет кого угодно — истроптивых смердов, и даже свою родную кровь. Князь Велимок пробыл на Истере три дня. Один раз ночевал у ольховиков, один раз у перепелов, а потом уехал в Лебедин, чтобы оттуда уже вернуться в Славин. Место для нового города было выбрано в версте от огнища ольховиков, на мысу между рекой и глубоким оврагом. Это было самое высокое место Ближнего берега, с незапамятных времен служившее местом игрищ и обрядовых костров на Новогодье и Медвежий Велик День. Старики ворчали, недовольные тем, что строительство княжеской крепости лишит все ближние роды привычного места обрядов. Но возражать никто не смел. Вилем, когда ему рассказали, помолчал, как будто прислушиваясь к чему-то, а потом хмыкнул и мотнул головой. И ольховики долго рассказывали об этом родичам и соседям, не зная, как это понять. Все три дня Смеяна с тревогой прислушивалась к разговорам княжеских кметей, следила за воровитом. Старейшина маялся и не спал по ночам от тревоги, что сокрытие пленника выйдет наружу. Но и признаваться теперь было страшно, и терять холопа жалко. За три дня никто из старших даже не спросил у Смеяны, где грач и куда она носит пироги. Ольховики притворились, что никакого дрюмича в глаза не видали, и смеяние это вполне годилось. Через три дня князь с дружиной уехал, но тревоги воровита и смеяны не кончились. На огнище остался жить княжеский городник с четырьмя отроками. Городник — специалист по строительству городских укреплений. Все ближние роды получили новую повинность — рубить 200-300-летние дубы для постройки стен и свозить их к выбранному месту. Городник сразу же велел вести его по окрестным дубравам, чтобы выбрать наилучший лес. Старики вздыхали потихоньку. Городник попался понимающий и дотошный. Такой никому не даст спокойного житья. Какой мирной и прекрасной, казалась жизнь, оставшаяся позади. Без дремических лиходеев, без городника, а ведь потом еще дружину кормить заставят. «Ох, неужели правда станут на нас, дремичи, ходить разбоем?» — спрашивал воровит, умаявшись с городником в первый же день. Объехав несколько ближних лесов, старейшина едва добрался до дома, а городник все еще был недоволен. «Ведь сколько жили мы без города!» «С дремичами теперь мира ждать не приходится», — уверенно отвечал городник. «Князь, держи мир нашему князю, враг вечный, до самой смерти!» Смеяна, сидевшая со ступкой возле печи, стала ударять пестом потише и прислушалась. В эти дни теткам и бабкам гораздо легче удавалось засадить ее за домашние дела, даже за самые скучные. Она соглашалась даже вертеть жорнов только бы послушать, о чем говорят княжьи люди. «Чем же так не угодил?» — хмуро спросил забота. Ему уже виделось, как все до одной ольховские лошади падают, замученные непосильной перевозкой дубовых бревен. «Так ведь, держи мир, к княжне смолятической сватается, а ее за нашего княжича отдают». «Уже изговор был. К зиме пора будет в велишин за невестой ехать. Вот дремичи излятся, что их князю пустое веретено досталось. А держи мир зол, братцы мои, чистый зверь, он нашим князьям по самую смерть не простит». «Это понятно», — дед Добрине кивнул, — «за невесту бывает». А смеяна замерла, держась обеими руками за опущенный в ступку пест, но не имея сил его поднять. Теперь она поняла, что значит «пораженный громом». Едва ли громовой удар потряс бы ее сильнее, чем эти слова Городника. Светловую сосватали невесту. Городник говорил о скорой женитьбе княжича, как о решенном деле, о котором все знают. А сердце смеяны вдруг пронзило отчаяние, нежданное и нелепое, но острое и болезненное. Ей-то что за дело? Разве могла она сама надеяться на что-нибудь? Конечно, нет». Так что ей за дело? Женится Светловой на Смолятичинской княжне или на Словенской боярышне сейчас или через два года? Но смеяние казалось, что свет солнечный потускнел, что самая большая радость ее жизни у нее внезапно отнята. Больше никогда она не увидит того светлого бога, живое воплощение Ерилы, каким явился ей княжич Светловой тем ясным днем на рженом поле. «Судьба моя несчастная, жизнь моя бестоланная». Бросив пест и ступку, смеяно выскользнула из избы и бросилась прочь со двора. Ей было все равно, куда бежать, лишь бы на воздух, на простор, подальше от всех. В лесу ей всегда было легче, как будто она входила в какое-то огромное, легко и ровно дышащее сердце, и свежее дыхание леса смывало с ее души тоску и обиду. «Ну и пусть!» Сама себе твердила смеяно на бегу, даже не пытаясь собрать обрывки своих мыслей. От быстрого движения ей уже делалось легче, как будто тоска не успевала за ней угнаться. «Ну и пусть женится, хоть на лягушке зеленой, мне-то что, он мне вовсе...» «И кто она? Какая княжна? Смолятическая? А еще Держимир дремически сватается...» «Держимир дремический. Да ведь у нее же есть человек, которого можно расспросить об этом. Ведь Грач из дружины Держимира. Наверняка он что-то знает об этом, не может не знать». Смеяна повернула к ельнику. За эти дни Грач откопал себе нору под корнем вывернутой ели, выслал ее зеленым мягким мхом и еловым лапником. Нора получилась довольно глубокой, и со стороны ее не было видно. Даже вздумай ретивый городник поискать подходящее дерево в ельнике, едва ли он нашел бы грача. На ходу Смеяна прислушивалась, нет ли поблизости кого чужого, но все было спокойно. Человеческая фигура вдруг отделилась от толстого темного ствола ели, и Смеяна вздрогнула от неожиданности. «Фу ты, леший!» — приглушенно воскликнула она. Грач же шагнул к ней, и его черные волосы и темные глаза пугающе роднили его с полутемным ельником. «А если бы это была не я?» С укором продолжала Смеяна. «А забреди сюда, какая девка из перелогов? Да у нее со страха и дух, вон, подумает, что на лешего наскочила». «Чужая девка меня не увидит», — уверенно ответил грач. Подойдя, он положил руки на плечи Смеяне, наклонился и поцеловал ее в щеку возле глаза. На ее попытку уклониться он не обратил внимания, улыбнулся и подмигнул ей, показывая, как рад ее приходу. «Чужой девке я не покажусь». Смеяна тихо фыркнула, понемногу развеселившись. Здесь, в лесу, грач за эти дни совсем оттаял и оказался очень веселым, разговорчивым и задорным парнем. Суть перемены была проста. Он перестал прикидываться холопом и стал самим собой. Его попытки обнять Смеяну становились все настойчивее, и она уже не раз била его по рукам, но он не смущался и начинал все сначала. Но Смеяна не очень-то и сердилась. Ей было с ним весело. Иной раз она удивлялась — Он вел себя так свободно и уверенно, как будто не привык встречать отказов. Неужели прямичевские девушки любят его такого черного? А у нее самой он вызывал странные, двойственные чувства. По облику он был чужим, но говорил и держался, как всякий говорлин, и она никак не могла привыкнуть к такому удивительному сочетанию. Бывают свои, бывают чужие, а грач был то и другое разом. «А ты так уж хорошо прятаться умеешь?» С явным недоверием ответила Смеяна. Она и правда не верила, что кто-то, кроме нее самой, сумеет толком спрятаться в лесу. «Ты же не лесной. Ты и в Прямичеве вырос», — сам говорил. «Вырос-то вырос. Держи дружину в Прямичеве, знаешь, как зовут?» «Лешими. Он любит воевать засадными полками. У нас все умеют что в поле, что в лесу биться. Да ладно, что я тебе рассказываю?» Словно спохватился он вдруг. «А то опять пойдет на нас по ходам твой княжич ненаглядный». Смеяна отстранилась от него и снова нахмурилась, вспомнив, с чем шла. «Садись». Она села на поваленную ель и показала Грачу место рядом с собой. Он с готовностью сел и выжидательно посмотрел на нее. «Рассказывай», — потребовала Смеяна, — «про княжну Даравану. Говорят, ваш князь Держимир к ней два раза сватался. Ведь знаешь, как у них там все дело было». Вместо ответа Грач наклонился и внимательно заглянул ей в лицо — Непривычно хмурая Смеяна была не похожа на себя. — А тебе что за дело? — Рассказывай, нечисть лесная, мертвые то после пирогов говорить начинают, а ты и подавно должен. — А где пироги? — хохотнул грач, но снова посмотрел хмурое лицо Смеяны, унялся и стал рассказывать. — У князя Скородума два сынка-наследника, а дочку надо на сторону отдавать. Да долго он жениха ищет, ей уж двадцать первый год идет. Держимир к ней сватался. Ему же надо на своем берегу хоть с кем-нибудь прочно замириться. А то послали боги соседей одно племя хуже другого. рароги хотят всю краену себе забрать до самого устья и на Ветляну выйти. Что не год, то Держимиру рать. Лечевины на рубежах грабят. В дебричах оборотень князем сел. Добра ждать не приходится. Сильная родня нам нужна. А кроме скородуманной истери добрых дочерей невест ни у кого нет. Ни на дивоне же искать — Найти-то можно, да от Девона толку нет. В случае, что пока с того света рать дойдет, нас сожрут и костей не оставят. А Скородома лысый пень Даравану не отдают. Он ее хочет выдать за вашего светловое, да вдвоем на нас и двинуться. Да не на таких напал. Так вы знали, что смолятичи едут к нежну за светловое сватать? А то как же? грач даже удивился ее вопросу. А что же еще мы на них полезли? Я прочно терпеть не могу. Глаза б мои на него не глядели, упыря пустоглазого. Так вот, кабы не княжич твой удалой, сводовство бы их не сладилось, а теперь... А теперь к зиме пора за невестой будет ехать, — мрачно повторила смеяна слова городника. Говорят, на межах встреча назначена в самое новогодье. Где — Где тут же спросил грач. — А я помню, какой там первый город смолятический от нашей стороны? — Велишин. — Значит, там. — А кто сказал? — «Тот городник, что остался крепость строить?» «Остался?» Грач призадумался, потом протяжно просвистел. «Так что же мне зимовать в этой норе, пока он город не построит? Да я тут шерстью обрасту и говорить разучусь, настоящим лешим стану. Ах, город еще! Держи и так на стены кидается, а тут еще такая радость! С чего ему на стены кидаться?» Смеяна хмуро глянула на грача. «Лучше дело не нашел? Так он же думает, что я убитый!» Грач помрачнел, глубоко вздохнул, прикусил губу. «А ему без тебя никак нельзя?» — недоверчиво спросила Смеяна. «Грустно ему без меня», — серьезно ответил Куркутин. «Ты что, у него в скоморохах состоишь?» «Да нет, я же его брат». «Чего?» Широко раскрыв глаза, Смеяна повернулась к Грачу и даже дернула его за рукав, чтобы он посмотрел на нее. Ей казалось, что она ослышалась. Грач глянул в ее изумленные глаза, потом невесело усмехнулся. «А ты не знала? Откуда мне знать? А разве я не сказал? Тогда же, когда ваш старик на меня это надел». Грач прикоснулся к поясу, где под рубахой был повязан на ус. «Я не помню, чего он меня спрашивал, но я ему, похоже, все сказал. а Оселён, у вас старик, я тебе скажу». «Ты не говорил, что ты брат князя», — перебив его, воскликнула смеяна. «Ты сказал, что не знаешь своего отца». «Ну да, не знаю», — с усмешкой согласился грач, «но догадываюсь». И весь Прямичев догадывается. А Держимир так твердо верит. Так что помни, моя голова дорого стоит, не пять гривен больше. Смеяна недоверчиво усмехнулась. Трудно было поверить, что этот черный леший с грачиным носом княжеский сын, почти как светловой. А грач вдруг взял обе ее руки и заглянул ей в лицо. «Красавица ты моя», — проникновенно сказал он, — Глаза твои золотые, ненаглядные. Отпустила бы ты меня. Придумай что-нибудь, ты же можешь. Мне впрямичев надо и поскорее. Держи мир, там без меня стены крушит, и некому ему слово доброе сказать. Да и дарована. Ведь женят светловое, на ней верно говорю. Отпусти меня. Может, со мной это будет, держи миру, удача. Наша будет, конечно, наша, понимаешь?» Смеяна опустила глаза от стыда. Она видела, что Грач все понимает и угадывает ее глупейшую, бессмысленную любовь к Светловую. «Я бы тебя отпустила», — тихо сказала она. «Не за княжну. Пусть ее, как боги велят. Судьба придет, за печкой найдет». «Эй, нет!» — весело возразил Грач. «Барахтайся, выплывешь!» «Ты на меня посмотри. Я сын князя. За Жорновым сижу, сижу, потому что знаю, не навек. Я еще в седле буду». «Будешь», — со вздохом согласилась Смеяна. «Ты-то будешь. Другой бы с такой раной и шага не шагнул, а ты за три версты ушел». Грач подмигнул ей, и она улыбнулась, не в силах больше грустить. Веселая уверенность грача передавалась ей, и она тоже начинала верить во что-то далекое, смутное, но хорошее. «Пойдем». Смеяна вскочила с поваленного ствола и схватила Грача за руку. «Пойдем к Велему, я его уговорю». Черный кот сидел не на крылечке вилемовой избушки, а на крыше. Для Смеяна это служило верным признаком, что к ведуну только что приходил кто-то чужой. Оставив Грача в нескольких шагах от опушки под дупом, она толкнула дверь избушки. вилем вскинул глаза ей навстречу и ничего не сказал. Смеяна не была здесь с того самого дня, когда прямо отсюда пошла искать полудянку. Ведун не расспрашивал ее о той встрече, но смотрел втрое внимательнее, и Смеяне казалось, что взгляд его блестящих глаз на выкоте прошивает ее насквозь. Это было неприятно, раздражало и даже злило ее так, что хотелось шипеть и царапаться. И сейчас Смеяна словно споткнулась на пороге, так не хотелось ей сюда идти — Пересилив нежелание, она шагнула в тесную избушку. «Кто у тебя был?» — спросила она. «Да, городник присылал», — ответил вилем Смеяна приободрилась. «Раз ведун согласен разговаривать, значит, есть надежда договориться». «Чего же ему от тебя надо?» Просил по лесам с ним ходить и добрые деревья от злых отделять. «А то, — говорит, — если одно злое дерево в стене окажется, всему городу беда будет». вилем усмехнулся, и его усмешка показалась Смеяне недоброй. — А ты что же? — спросила она. — А я? Я ему не мальчишка, чтобы бегать, куда укажут. Жертвы пусть приносят деревьям, тогда и не будет обиженных, и в основании города жертву, тогда будет городу счастье. Смеяна больше ничего не находила сказать о городнике и городе и молчала, сидя на лавке и разглаживая подол рубахи на коленях. Никогда раньше, если ей требовалось чего-то для себя, она так не волновалась и не боялась отказа дядька вилем вдруг сказала она поняв что умных и хитрых слов так и не придумает сними на ус вилем сразу понял о чем она говорит и снова усмехнулся сними настойчиво повторила смеяна ну хватит ему ходить как барану на веревке возле кола зачем он нам сдался ведун покрутил головой старейшина о нем другое мыслит парень здоровый сильный не слишком строптивый дорого стоит Воровит хочет его в краснобор отвезти и на торгу продать, а то как бы беды не вышло. Смеяна ахнула, недослушав. «Как в краснобор продать?» — вскрикнула она и вскочила на ноги. «Быть того не может». «Может. Боится дед его на огнище держать. Сейчас городник живет, а и потом княжи люди тут крутиться будут. В лесу холопа держать мало толку, а так хоть пять гривен добыть. Не веришь у деда? Спроси». Вилем смотрел на Смеяну, насмешливо прищурившись. Он-то знал, что она ему верит, а просто не может смириться с таким решением. «Нет!» — Смеяна отчаянно потрясла головой. «Чтобы грача продали на торгу, как всякого холопа. Дядька!» — почти с угрозой потребовала она и шагнула к Вилему. «Сними на ус! Тебе-то какая корысть! Тебе пять гривен надо? Я тебе ожерелье из полудянкиного сундука отдам. Хочешь? Нужны они тебе?» «Ты, девка, не дури, вперед дедов не лезь!» — наставительно сказал вилем «Как старики решат, так и будет. Решат продать, продадут». «Не продадут!» — яростно воскликнула смеяна. «А ты на ус не снимешь, я сниму!» вилем смотрел на нее, прищурившись и тихо смеялся. И его смех был так ненавистен смеяни, что она вдруг ощутила жгучее желание вцепиться ему в лицо, выцарапать глаза. Даже когти вдруг почудились на руках. «Сниму!» — повторила она и сжала кулаки, стараясь сдержать эту рвущуюся из глубины дикую силу. — Сними! — насмешливо предложил вилем И сниму! — крикнула смеяна. Сейчас она уже не помнила, что снять заклятие может только тот, кто его наложил, и верила, что найдет в себе сил перевернуть небо и землю, но дать грачу свободу. Повернувшись, она бросилась вон из избушки и вылетела наружу, даже не попрощавшись. вилем смотрел ей вслед и уже не улыбался. сними тихо повторил он сними ему не нужны были пять гривен не было дела до дремеического лиходея. его занимало одно что за силы прорываются в этой девушке и где им предел состязание с полудянкой оказалось мало для того чтобы обозначить этот предел а новое испытание смеяна без устали искало себе сама Смеяна подошла к Грачу и села на траву рядом с ним. На ее щеках еще пылал сердитый румянец, в котором даже веснушки стали не видны, как будто сгорели в его пламени. Грач искоса посмотрел на нее и ничего не спросил, и так было видно, что она вернулась с неудачей. «Знаешь, есть, — говорят, — такая, — разрыв трава», чуть погодя заговорила Смеяна, поуспокоившись. Теперь, когда приходилось надеяться только на себя, она думала изо всех сил, и от этого непривычного дела уже порядком устала. Я ее не видала, но она все замки и запоры, говорят, разрывает, хоть железные, хоть какие. Должна она твой на ус разорвать. Э, слыхал я про такую траву? Грач махнул рукой. Это надо всю купальскую ночь, пока люди веселиться будут, траву косить. А как стало быть, железная коса разломится, тут тебе и разрыв трава а еще к реке всю кучу тащить досмотреть, которая травка вверх по течению поплывет. Нет, это не по мне. Я в грязнице вырос, косы отроду в руках не держал. Да ну!» — смеяно поморщилась «Не надо ничего косить. Разрыв трава в полночь огненным цветком зацветает. Тут ее и берут. Это папоротников цвет в полночь огненным цветком зацветает». Грач с насмешкой покосился на нее. «Ведунья». «Может, у вас в Дрюмичах только папоротник цветёт, а у нас и разрыв трава тоже», ответила Смеяна, обиженная его усмешкой. «Уж мне ли трав не знать?» «Так это купалы надо ждать». Грач посмотрел на небо, как будто хотел среди бела дня увидеть месяц. «Сколько ещё осталось?» «Ой, бедно, вы в Дрюмичах живёте», с издёвкой протянула Смеяна. «Может, у вас и надо ждать? А у нас от Ярилина дня до купалы все волшебные травы каждую ночь цветут. Только место надо знать». Я раньше видела, да мне ни к чему было. Сегодня же пойдем поищем. Грач пожал плечами. Тебе виднее. Где хочешь, ищи, что хочешь делай, только сними с меня эту дрянь. Ярость вдруг исказила его лицо. Грач сердито дернул берестяной ремешок. Тонкая полоска бересты по-прежнему оставалась прочной, как железо. — А если не найдем? — мне Вилем сказал. — Старики решили тебя везти в Краснобор, продать, — сказала Смеяна. — Да ну! — Грач вдруг оживился. «Вот, спасибо. Чему ты радуешься-то? Да ведь, чтобы в краснобор вести надо на ус снять. до краснобора то ваши угодья не тянутся». «И правда?» — Смеяна обрадовалась, но тут же снова нахмурилась. «Нет, ведь тебя не так повезут. Веревками запутают». «А пусть запутают?» — Грач усмехнулся, снова повеселев «Из веревок-то я выпутаюсь. Ты мне нож дашь?» «Дам», — помедлив сказала Смеяна. «Только если ты поклянешься никого из моей родни не порезать». Грач посмотрел ей в глаза, а потом сдвинул рукав рубахи до самого локтя и протянул Смеяне руку запястьем вверх. «Хочешь, будешь мне сестрой?» предложил он, и по его глазам Смеяна видела, что он не шутит. «Твоя кровь будет моя кровь, и твоей родне я волосы на голове не трону. Хочешь?» Смеяна помедлила, опустила глаза, потом положила руку на его запястье. Такое предложение стоило дорого, но совесть не позволяла ей согласиться. «Я не могу», — тихо сказала она, — «ты хоть и куркутин и родился от рабыни, а ты свой род знаешь. А я своей крови не знаю. Как я могу с кем-то ее мешать?» Этим же вечером Смеяна при первой тени сумерек в небе пошла к Истиру к Березнику, где когда-то в прошлые годы мельком замечала пляшущие огонечки волшебных цветков. Еще издалека она слышала на луговине над рекой звонкие девичьи голоса, визги, смех, дружное пение и хлопанье в ладоши. Лиходеи, князья и постройка новых крепостей не могли заслонить того, что идет волшебный месяц Кресень, пора наивысшей власти Лады и Ерилы. Каждый вечер парни и девушки окрестных родов собирались над эстиром, водили хороводы и приглядывали себе пару для будущего сватовства. Только в последние несколько дней Смеяна, занятая заботами о граче, забыла ходить на луговину. А сейчас, вспомнив, она ускорила шаг, до полуночи еще долго, отчего же не повеселиться. Месяц кресень бывает только раз в году, и скоро опять погонят ворошить сена полоть огороды, потом вязать снопы, дёргать, мочить, мять, чесать лён, потом посадят за прялку на всю долгую-долгую зиму. Её встретили радостными криками. Её смеха и неукротимого задора не хватало, а все парни успели по ней соскучиться. После её встречи с полудянкой они так и велись вокруг смеяны. Каждый день она встречала кого-нибудь в поле, в лесу, на истире, Как будто прозрев, они обнаружили, что она красивее всех девушек-ольховиков. Смеяна с удовольствием принимала их восхищение, а в душе посмеивалась. «Вот дурачье!» Она подолгу разглядывала свое отражение в тихой заводе Истира и убедилась, что в лице ее ничего не переменилось. Все веснушки до одной сидят на своих прежних местах. Сначала Смеяна подумала было, что полудянка ее обманула, Но теперь даже Заревник приходил к Ольховикам не ради Верёны, а ради неё. Верёна, разобиженная и несчастная, ничего не понимала и даже плакала украдкой, но Заревника словно подменили. Он проходил мимо Верёны, как мимо дерева, и взгляд его искал одну Смеяну. А Смеяна никак не могла привыкнуть к новому положению красавицы и завидной невесты. Часто ей было весело, но часто и неловко, как будто она надела чужую рубаху но смущаться долго она не умела и с радостью улетела в хоровод с счастливой уверенностью что никак не сумеет остаться без пары и может выбирать кого захочет к ее приходу затеяли играть в селезня и заревник тут же выскочил за круг кого уткой зовешь спрашивали у него вереена скинула голову в прежних играх он выбирал только ее смеяну Тут же отвечал он, и ольховики встречали его слова смехом. «Все игрища в месяц кресень непростые, кого уткой назовут, ту и сватать пойдут». А Верена вдруг вырвала руки у соседей по хороводу и бегом бросилась прочь. Она больше не могла притворяться веселой. Каждое слово, каждый взгляд заревника, отдалявший его от нее, был для Верены острым ножом, и она больше не могла сдержать слез боли и обиды. «Селезень ловил утку, молодой ловил серую. Поди, уточка, домой, поди, серая, домой. У тебя семеро детей, восьмой селезень». Весело пели позади нее на поляне между берегом Истира и рощей. И в общем хоре Верена различала восторженный виск уточки-смеяны, которая быстрее молнии металась в кругу, не давая селезню-заревнику приблизиться к ней. Прижавшись к березе, Верена обернулась. Заревник ворвался в круг, но Смеяна тут же вылетела из круга с другой стороны и быстрее полуденной девы понеслась к роще. Заревник бежал за ней, провожаемый смехом и криками. Нырнув в тень березняка, где уже начали сгущаться понемногу летние теплые сумерки, Смеяна быстро пропала в нем, как будто растворилась. Бешеный жар Игоряч перегорел, теперь ей хотелось отдышаться, посидеть где-нибудь в прохладе. Усевшись под ореховым кустом, она фыркала от смеха, вспоминая хоровод. «Сам заревник бегал за ней, как привязанный, и сейчас, как видно, еще бегает», — думала Смеяна, слыша где-то за деревьями зовущий голос. «Пой, петушок!» — она вовсе не собиралась откликаться. Игры ей поднадоели, и она уже выкинула все прошедшее из головы. Делалось все темнее, оглядевшись и заметив густые тени меж стволами, Смеяна вспомнила о граче. Они договорились встретиться возле опушки в сумерках, и ему уже пора появиться. Поднявшись, она не спеша побрела к опушке и вдруг наткнулась на заревника. Смеяна успела позабыть о нем и вздрогнула, увидев меж белых стволов рослую человеческую фигуру в нарядно вышитой рубахе. Полуувядший венок съехал заревнику на ухо. Волосы намокли от пота и прилипли к лбу Вид его позабавил Смеяну, и она фыркнула — Заревник мигом обернулся, тоже вздрогнул, но тут же вздохнул с облегчением. «Ах, вот ты где!» — радостно воскликнул парень, устремляясь к ней. «А я тебя ищу!» «Слыхала я, что ищешь!» — насмешливо отозвалась Смеяна, ловко уклоняясь от его протянутых рук. «Всех леших переполошил, так орал. Не боишься, что Берегиня вместо меня выйдет и тебя запляшет до смерти?» У нее мелькнула забавная мысль, не притвориться ли Берегиней, но все же смеяно постыдилась, дочерей дашь бога. «Нет, Лада моя, я тебя ни с кем не спутаю», — ответил Заревник и снова хотел ее обнять. Он казался пьяным, но не от меда или пива, а от теплого дыхания Ярилы и Лады, наполнявших землю. Сейчас он был не тем спокойным и сдержанным парнем, которого все знали. «Что же ты бежишь от меня? Я уж...» «Сколько дней я тебе одной думаю? Не знаю, как мне купала дождаться. Хочу тебя в жены взять». «Надо же! Какой скорый!» — воскликнула Смеяна и прыгнула за березу, так что вместо нее в объятиях Заревника оказался белый ствол. «Ты меня саму-то спросил, хочу ли я за тебя замуж?» «Да как же не хочешь!» Заревник удивленно поднял брови и сдвинул венок на затылок. «Ты же сама...» «Что я сама?» посмеиваясь, переспросила Смеяна. Его вид сейчас казался ей очень забавным. «Да все? Ты же любишь меня?» «Я? Да кто тебе сказал?» Теперь Смеяна удивилась. Врожденный задор толкал ее поддразнивать заревника как и всех прочих, но она не заглядывала в будущее дальше сегодняшнего вечера, и замужество, привычная цель и назначенное счастье каждой девушки казалось ей расплывчатым и очень далеким да как же и иначе заревник начал сердиться не понимая почему она обманывает его ожидания он то не в пример смеяния привык к мысли что за него пойдет любая а ему пришла пора жениться и ходить дальше среди холостых парней он посчитал бы даже стыдным ты как посмотришь так в глазах и горит люблю тебя ты со мной не шути я уж родне сказал в купалу приведу смеяну в дом Они хоть и сомневались, да согласились. Ты ведь, говорят, удачу приносишь. С тобой и хлеба лучше всходит, и скотина не хворает. А я...» — Заревник обошел березу и снова шагнул к Смеяне. «Я люблю тебя, тебя одну, больше всех. Никого другого не возьму за себя, только тебя». «Да отстань ты!» — Смеяна возмущенно оттолкнула его. Эта игра ей надоела и стала раздражать. «Да чего же беспокойно быть красавицей, то и дело кто-то пристает». Ей жилось гораздо вольнее, пока на нее никто не смотрел. «Вот пристал ровно банный лист! Не говорила я тебе ничего такого, и замуж за тебя не собиралась. Ты ведь Верена женихом был. Вот и ступай к Верене, а то обидится». «Да что ты мне про Верену?» Заревник тоже возмутился, нахмурился. «Не надо мне никакой Верены, так не пойдет, девка». «Заманила, а теперь не хочу! Ты дураков, дразни, со мной не выйдет! Я как сказал, так и сделаю!» Он вдруг схватил Смеяну за руки и сильно потянул к себе. Она возмущенно взвизгнула, извернулась, но вырваться не могла. И вдруг, словно какая-то дверь внутри нее треснула и покачнулась. Вот-вот какая-то огромная тайная сила, какой она в себе не знала, вырвется наружу. «Эй, а ну пусти!» Вдруг крикнул совсем рядом твердый повелительный голос. От неожиданности Заревник разжал руки, и Смеяна мигом отскочила прочь. Заревник тоже обернулся. Этого голоса он не знал, но в нем звучала уверенность человека, привыкшего приказывать. Под березой стоял черноволосый холоп льховиков, пленный дремический лиходей, которого они звали Грачом. Удивившись, в первое мгновение Заревник раздраженно сплюнул. «Надо же, холопа испугался!» «А твоё какое дело!» — с досадой крикнул он. «Знай своё корыто, а в чужое дело не лезь, а то я тебя так отделаю, что твои не узнают». «Попробуй», — спокойно предложил грач. Стоя под берёзой, он скрестил руки на груди и поднял голову. Смеяна фыркнула и зажала рот кулаком, уже догадываясь, чем всё кончится, если дело дойдёт до драки. Но заревник ни о чём таком не догадывался, ведь перед ним был просто нахальный холоп, забывший своё место. «А ну, проваливай!» грубо сказал Заревник и шагнул к Грачу. «А то я тебя, пса чернявого, живым в землю вобью к навьям твоим родным». «Попробуй», — Грач усмехнулся, не двигаясь. В душе смеяно вспыхнуло веселое ожидание чего-то необычайного. А Заревник решительно шагнул к холопу. Он славился лучшим кулачным бойцом среди неженатых парней на пять дней пути вокруг, да и в плечах он был пошире Грача. На ходу Заревник занес кулак, как будто собирался одним ударом, как обещал вогнать чужака в землю. Смеяна затаила дыхание, но драки не вышло. Грач каким-то неуловимо быстрым движением перехватил руку Заревника, завернул ее назад и толкнул противника в спину. И Заревник оказался на траве. Смеяна взвизгнула и захлопала в ладоши от радости. А Заревник сел, кривясь от боли, видно, руки Грача оказались так же сильные, как и быстры. «Ну, я тебе сейчас!» — неразборчиво пробормотал он, поднимаясь на ноги. Холоп оказался не так прост, как ему думалось, но и он еще не все показал. И заревник снова бросился на грача. Восторженно повизгивая, смеяно наблюдала за их дракой, зная, что ничего лучше в своей жизни не видела и едва ли увидит. Заревник против грача казался быком против коня, могучий, но неповоротливый. Грач неизмеримо превосходил противника быстротой движений, ловкостью и выучкой, даже смеяно, как немало она разбиралась в искусстве рукопашного боя, заметила это. Сильные удары заревника просто не заставали грача на том месте, где он был. Казалось, в это самое мгновение он неуловимо быстро уходил от удара и бил сам с такой стороны, откуда заревник его не ждал, попадая с неизменной точностью. Казалось, прошло несколько мгновений, но как много они за это время успели. Заревник лежал на земле лицом вниз, а грач, почти не запыхавшийся, сидел у него на спине, заведя ему руку почти до шеи. «Все, он больше не будет», — спокойно объявил грач, прислушиваясь к тяжелому дыханию своего противника. «Ему хватит. Он теперь успокоится и познает житейскую мудрость. Опасно бронить людей, которые еще не показали, на что способны. А если кто-нибудь спросит, кто тебя этому научил?» Отвечая, что это был байан атан из Прямичева, запомнил?» Заревник не ответил, но грач не стал добиваться ответа. Мгновенно он вскочил на ноги и оказался рядом со Смеяной. «Пойдем», — сказал он. «Ты не забыла, зачем звала меня?» «А он... ничего?» — опасливо спросила Смеяна, глядя на Заревника. Он так и лежал на траве, лицом вниз, не двигаясь. «Ничего», — грач усмехнулся, его белые зубы ярко блеснули даже в сумерках отдышится и пойдет снова хватать чужих девушек. Но уже не тебя». А Заревник сел, с ненавистью глядя на них, и Смеяне стало не по себе. Она вцепилась в локоть Грача, и он обнял ее за плечи. «Так вот от чего!» — неразборчиво пробормотал Заревник, тяжело дыша и сглатывая. «Вот кто тебе, Люб! А не из тех ли он? Пойдем!» Грач повернул Смеяну к лесу и слегка подтолкнул в спину. Они пошли прочь от поляны через Березняк, но Смеяну так и тянуло оглянуться. «Послушай», — с беспокойством приговаривала она на ходу. «Ах, что за леший дурной его сюда притащил! Ну пусть он думает, что я тебя люблю, молчал бы только!» «А ты меня любишь?» — с надеждой спросил грач. «Как брата родного, я не про то. Пусть бы он молча обижался, а ну как он княжим людям про тебя расскажет! Ты, милая, на всем истерии один такой черный, тебя спутать не с кем...» И ходить далеко не надо, до нашего огнища только, до городника с отроками. Ах, бригана-заступница! И он пойдет жаловаться, что его побил холоп? драч удивленно приподнял черную бровь. Да я бы скорее себе язык откусил. Чего со зла сделаешь? Ах, матушка макаш ты не причитай, ты по сторонам гляди. Забыла, зачем пришла? Вспомнив, разрыв в траве, Смеяна остановилась. Они зашли уже глубоко в лес, вокруг было почти темно. Ее кошачьи глаза хорошо видели в темноте, и она даже не спотыкалась, ясно различая вокруг стволы деревьев, ветви кустов, маховые кочки, пни, коряги. Но маленьких красноватых огоньков разрыв травы в синеватом венчике или папоротникового цвета с золотыми искрами она не видела и даже не ждала увидеть. Для поиска волшебных трав нужна душевная чистота, покой, внимательная сосредоточенность. Сама душа человека должна стать той тихой рекой, по которой все травы поплывут в одну сторону, а волшебная — в другую. Так Смеяна искала целебные травы, когда сама не знала, что именно ей нужно. Она звала, и травы отзывались сами. Но сейчас в ее душе не было покоя. В ней бурлило слишком много разных чувств. И сам грач, держащий ее за руку, вовсе не помогал обрести невозмутимость. Он был слишком бурным и горячим, чтобы восприимчивое существо Смеяны могло остаться равнодушным. Ему грозили разом князь Велимок и красноборский торг. Она боялась за него и хотела дать ему свободу с такой силой, словно от этого зависела ее собственная жизнь. Они вышли из березняка прямо к серому камню. Это была межа. Луговину позади камня косил рот особничий. Смеяна остановилась возле белеющего в сумерках камня, держа руку врача и прислушиваясь к чему-то внутри себя. Грач тоже кое-что слышал, но его чувства были гораздо проще и яснее. Кинув вопросительный взгляд в лицо смеяния, он хотел ее обнять, но она резко оттолкнула его с движением досады. «Не мешай!» Ее горячая дрожь говорила вовсе не о том — в эту ночь одну из волшебных ночей расцвета земли в смеянии расцветал дивный и дикий цветок такой же как она сама неведомая дикая сила которую она уже не раз в себе ощущала поднималась все выше кипела наполняла каждую частичку ее существа какая разрыв трава зачем ни слова не сказав смеяно подняла подол рубахи грача нашла тонкий ремешок на узо наклонилась и вцепилась в него зубами и береста поддалась смея она ощутила, как лопнул под нажимом ее зубов краешек ремешка, и она чуть не завизжала от радости, но сдержалась, боясь разомкнуть зубы. — Что ты делаешь? — изумленно спросил Грач и тоже замолчал. Его невидимые оковы внезапно ослабли, и он затаил дыхание, не смея поверить в такое счастливое чудо. Смеяна грызла и грызла, как бобёр точит осину, как лисица в смертельной ярости грызёт лапу, попавшую в капкан. Тонкие слои бересты поддавались, лопались, предчувствие близкого успеха гнало Смеяну вперёд. Ещё один нажим, и ремешок лопнул, повис и соскользнул бы на землю, если бы она его не подхватила с ремешком в руках, на котором болтались бесполезные отныне девять узелков, Смеяна разогнулась и восхищенно посмотрела на Грача. Глаза ее в темноте горели желтым огнем. Грач смотрел то ей в лицо, то на ремешок в ее руках, растерянно потирая ладонями свой бок. На коже его остался красноватый след, натертый наузом, но этот же след говорил и о том, что он теперь свободен. «Иди, иди!» Задыхаясь от волнения, прошептала Смеяна и взмахнула рукой с ремешком, показывая в луговину за серым камнем. Как во сне, грач шагнул в луговину, прошел пять-десять шагов. Трава мягко шелестела под его ногами, но не держала, как раньше. Смеяна следила за тем, как он идет, словно за невиданным дивом, и все внутри нее пело. «Получилось! Получилось!» «Никто не удержит солнце, ветер, не запретит траве расти, а птицам летать, никто не запретит человеку идти, куда ему вздумается, не боги, только сам себя он делает несвободным». Опомнившись, Смеяна взмахнула руками, бросила на землю на ус и побежала догонять грача. Счастливый смех рвался из ее груди, ей хотелось визжать от радости, чтобы небо, земля, вода услышали ее, подивились ее силе и порадовались вместе с ней. Грач повернулся и тоже засмеялся, протянул к ней руки. Смеяна с разбега прыгнула ему на шею, и он вихрем закружил ее по луговине. Смеяна хохотала, а грач порывисто целовал ее лицо, шею, волосы, не находя слова для выражения своего изумления, восторга и благодарности. Он знал, что Велемов на ус не пустяк, и воля, подаренная ему этой странной шелтоглазой девушкой, для него была дороже жизни. «Пусти! Пусти!» Чуть опомнившись, Смеяна вырвалась из его рук, кое-как пригладила волосы, но счастливая улыбка не сходила с ее лица. Теперь она снова стала похожа на себя, на прежнюю, начавшую смеяться раньше, чем говорить, но сейчас она казалась по-настоящему красивой. «Я же говорил, ты сможешь!» восхищенно восклицал Грач, держа ее за плечи и потряхивая. «Ты сможешь! Ты мне теперь что вторая мать!» Ты мне мою жизнь вернула. Я теперь, как тот конь, только позови меня, я из-под земли выскочу, с того света приду, если тебе понадоблюсь. Ты теперь свою дорогу помни. Пойдем, я знаю, где кудрявец свой маленький челнок прячет. Оттуда всего ничего, — заторопилась Смеяна. А на том берегу ты и сам не пропадешь. Пусть теперь заревник хоть самому князю челом бьет. В прибрежном ольховнике они без труда отыскали маленькую долбленку с парой весел и столкнули ее в воду. Широкий эстир мягко блестел под луной, и казался таинственной дорогой, идущей не только с юга на север, но и из земного мира в надвечный. — А там-то, на вашем берегу, до Прямичева, далеко? — спросила Смеяна. «Там -то — Там-то что? — грач махнул рукой. Ещё до утру буду в трёхдубии в нашем становище, а там мне и коня дадут и всего. Я вот что подумал. А ты-то как? Тебе-то за меня ничего не...» Озабоченно начал грач, но смеяно махнула рукой. «Да что мне будет? Да кто же меня тронет? Они же все знают, что я удачу приношу. Какую корову моей называют, та двух телят за раз приносит. Я им скажу, что ты был злой дух, а я тебя прогнала». Она насмешливо фыркнула, вообразив вытянутые лица родни. Но грач не засмеялся в ответ, а положил руки ей на плечи и заглянул в лицо. И Смеяна вдруг поняла, что ей трудно расстаться с ним. За эти дни она привыкла к нему больше, чем к братьям. Это правда, и даже больше. Тихо заговорил грач. Ты не просто удача, ты счастье. Даже тот бычок из Березняка это понял. А мне тебя боги послали. Пойдем со мной. Смеяна изумленно раскрыла глаза. Такого она не ждала. «Послушай», — продолжал грач, — «держимир любит меня больше, чем иные любят родных братьев. Я не обижен ни местом на Перу, ни долей в добыче и в Дане. Ты будешь жить не хуже княгини, тебе не придется больше поить скотину и полоть репу. Я не могу пообещать, что у меня не будет других жен, но я никогда не обижу тебя. Пойдем со мной». Смеяна молчала, не зная, что ответить. Ей было трудно смириться с мыслью, что грач сейчас уйдет, и они едва ли еще когда свидятся. Но и уйти от ольховиков, навсегда проститься с родным племенем она не могла решиться. За судьбой пойдешь и дальше, чем в чужое племя, но она вовсе не думала, что грач — ее судьба. Ее роднило с ним только стремление к воле, к праву быть самим собой и не подлаживаться под всех. Но как знать? а достанет ли ее в земле дремичей тот взгляд янтарных глаз леса? Не потеряет ли она там надежду раскрыть свою собственную тайну? «Нет, я не могу», — прошептала она. «Я должна быть здесь». Грач молчал, глядя ей в глаза. «Как хочешь», — чуть погодя ответил он. «Ты дала мне выбрать дорогу, и я не стану мешать тебе выбирать самой» но я никогда не забуду, что ты для меня сделала». Смеяна вздохнула с облегчением, видя, что его не ранил ее отказ. Они снова обнялись, потом Смеяна оттолкнула его от себя. «Да будет с тобой, брегано-охранительница, сварок и перун, да пойдет с тобой попутник и добежит от тебя встречник от души шептала она. «Иди, иди». Грач оттолкнул, дал пленку от берега, вскочил в нее, оттолкнулся веслом, стал выгребать к середине. Несколько раз он оглядывался, и Смеяна каждый раз махала ему, чтобы плыл быстрее. На блестящей воде чёрный очерк долблёнки, и человека в ней был хорошо виден, и Смеяна провожала его глазами до самого противоположного берега. Но там царила густая тень, лодочка пропала в ней, ещё не дойдя до песка. Как она пристала, Смеяна не могла видеть. «Ну вот и всё». Смеяна постояла еще, вслушиваясь, но даже ее звериный слух не различал ни всплеска, ни шороха на другом берегу. Только перегрызенный ремешок с девятью узелками остался у нее на память о граче. Нет, это не имя. Напрягая память, Смеяна прошептала про себя. бай ан а -тан». Жаль, она так и не догадалась спросить, что означает это имя. Вокруг нее было тихо-тихо. Дремал стир шептала во сне березовая роща. Смея не казалось, что она осталась одна во всем мире, но ей было не грустно, а тепло.